Глава десятая. Петь. В пятницу я стояла в школьном коридоре, и сердце моё в ушах забивало сваи. Судя по звукам, которые доносились из актового зала, Лёнечка уже пришёл и репетировал со своим рыбно-овощным ансамблем. От уроков по случаю общественной нагрузки меня освободили, двери были не заперты, и я, сложившись пополам, стояла, просунув голову в щель будто так я стала совсем незаметной в сером, своём невидимом платье. «Жень, ты чё?» Я аж подпрыгнула, когда моя лучшая подруга Алька дёрнула меня за рукав. «А, это... Смотрю, что у них там». «Ну-ну!» — Аля подмигнула и, отодвинув меня, заглянула внутрь. «Твой, что ли, задвигает? Не вижу отсюда». «Угу. Ну, заходи тогда, не тормози» и Аля впихнула меня внутрь так, что я неловко влетела и задела горку сложенных у стенки стульев. Стулья с грохотом развалились, и музыка смолкла. Все посмотрели на меня. Неплохое начало. Я застыла на своих ледяных ногах, и было слышно, как скрипят суставы пальцев в жёсткой ловушке мартинсов. «Привет, ребята!» — сказала Алька. «Вы нас простите, пожалуйста, такая неловкость! Это Женя! Возьмите её в кружок!» Она больно толкнула мне в спину. «Она будет петь!» «Привет!» — прошелестела я, откуда ты из-под паркета. «Привет!» — сказал кто-то. «Понятно!» — сказал кто-то другой. «Что будешь петь?» — спросил кто-то ещё. «Угу!» — кивнул Лёня. Лёня сказала мне «Угу!» Он увидел меня, посмотрел на меня, заметил меня... И сказал мне, М -м -м, для счастья, в сущности, так мало нужно». «Девчонки, вы пока там сядьте», — сказал высокий кудрявый парень на басу. «Мы сейчас со своим закончим и прослушаем всё, хорошо?» Аля толкнула меня в сторону скамейки и потянула за рукав, как тряпичную куклу, чтобы я села. Мои ноги отказывались сгибаться, и Але пришлось на меня по-змеиному зашипеть. «Лёня!» играл как бог. Честно говоря, он всё делал как Бог: стоял, пел, держал гитару в руках, смеялся, молчал и, конечно, говорил. Угу. Во всём этом было нечеловеческое, божественное начало. Всё это отливало светом и отдавало мне подых, как автомат после выстрела. Лёнины руки произносили музыку, а рот слова и я впадала в транс. Мне уже слышался в этом диалог, и хотелось ответить, вставить слово после долгого оглушительного монолога, когда хочется и возразить, и горячо согласиться, и просто что-нибудь сказать. Наконец он доиграл, выпил воды, погонял её от щеки к щеке, дёрнул плечами, как отряхивающийся док, подошёл к микрофону, и голос его заполнил весь зал. «Ну чего там? Женя, да?» «Что будешь петь? Иди сюда, рассказывай!» Мама говорила, «Скажи, но не предупреждала, что спросят сами». «У меня есть слова, но они странные, музыка, есть наброски». Я говорила быстро, взбираясь на сцену по боковым ступенькам, глаза в пол. «Странные слова — это как?» «Ну, в смысле, они не дописаны, есть только один куплет. Сможешь на клавишах показать?» или тут он протянул мне свою гитару. Я машинально взяла её в руки, ничего другого не оставалось. «Дают? Бери». Она была тёплой и немного шершавой, и ещё тяжёлой. Я подумала, что это слишком — держать в руках себя и гитару, обеих вместе. «Лучше на клавишах», — быстро сказала я и воткнула гитару в ножны у края сцены. «Ног», «Ну — кивнул Лёня. «Пацаны, попробуйте схватить на лито». Я тихо проскользнула по клавишам дрожащими руками. «Это типа первая часть, потом должен быть припев, и я проскользнула ещё раз. Потом ещё пару раз так, я думаю, ну, может, что-нибудь другое здесь?» «Погоди», — Лёня взвалил на себя гитару. «Давай ещё раз сначала и погромче. Саш, подними звук, я сейчас попробую сразу на гитару положить, а ты кивнул ударнику, ты мне подыграй». Тот взмахнул своими волшебными палочками, хотя отложив бутерброд. Я снова заиграла мелодию, которая тут же стала казаться мне отвратительной. Но Лёня вдруг взяла её себе, уверенно и жёстко, и тут же включились ударные, и появилась музыка. Я много раз наблюдала за этим волшебным превращением гусениц в музыкальной школе, но никогда не видела настолько красивой бабочки. Она парила под потолком. Моя музыка, мои несказанные слова. «Пой!» — закричал мне Лёня, «давай!» Я подошла к микрофону. Горло сжалось, в гортане толпился воздух. Потом я услышала свой голос. Мама говорила, скажи, но не предупреждала, что будет так громко. Мы повторили этот фокус три раза. «Здесь я бы иначе сделал», — сказал мне Тип того». И он положил свою руку на клавиши рядом с моей. Его пальцы зашагали вместе с моими, а потом споткнулись о них. Я обожглась и спрятала их в карман. «Вот тут», — сказал он, не заметив моей неловкости. «Я бы вот тут остановился, сделал бы паузу, а потом снова сыграл этот проигрыш». Я кивнула, не поднимая глаз. «Хорошо?» — спросил он. «Нравится тебе?» «Очень», — прошептала я, рассматривая свои шнурки. «Ну тогда ок», — сказал Лёня и показал мне большой палец своей идеальной руки. «Я запишу партии. В воскресенье подходи, прогоним ещё раз». Я улыбалась, как идиотка. «Классно было, слушай». Аля тянула меня за рукав по направлению к столовке. «Он так смотрел на тебя! Офигеть!» «Да ты ж не видишь ничего!» — сказала я. «Хотя понимала, что спорить тут не с чем. Он на меня смотрел». «Дело в шляпе, подруга! Он точно уже запал на тебя!» «А мне тот, кудрявый, понравился, дрыщ! Как его зовут, не запомнила?» не Улыбка с моего лица не сходила, а только разрасталась вширь. «Ладно, чего с тобой говорить? Ты же совсем кукушкой поехала!» Толкнула меня Алька и сказала, «Когда у вас с ним всё случится, ты скажи мне». «Да, Аль!» «Не, ну а Рок-звезда! Одними поцелуями не отделаешься!» «Аля, я песню ему спою! С ним спою, представляешь?» «Ага, охренеть! Не понимаешь ты ничего!» «Зато я в Минько, а ты и Банько!» И Алька забежала в столовку, расталкивая очередь, петляя между столами. Я за ней, как будто мы снова дети, а взрослые злятся и говорят, «Спокойней, аккуратней, девочки, ну-ка!» И я слышу Алькин смех, и этого ещё смешнее делается, и мы путаемся в чьих-то ногах, стульях, и я уже совсем не могу сдерживаться, смеюсь, смеюсь, пока учительница физики не делает нам замечания и нас с позором изгоняют из рая. И мы стоим в коридоре у раковин и не можем отдышаться от смеха и счастья, заставшего нас врасплох.